Неудачная прогулка. Кто же мог предвидеть, чем обернётся эта поездка. В назначенный день карета герцога Вызли подъехала к имению леди Кембл. Дворецкий был предупреждён, немедля открыл гостю ворота и тут же вернулся в дом. Хозяйка ожидала его. Экипаж, запряжённый парой гнедых рысаков, плавно подкатил к центральному входу. Ждать долго не пришлось. Женщина собралась заранее и по первому докладу слуги вышла. «Как вы прекрасны, баронесса Кэмпбелл!» Герцог подал руку леди Камилле и, придерживая ее, помог подняться в карету. Всю дорогу они беседовали и не заметили, как пролетело время в пути. Сэр Уизли был разносторонним человеком, поэтому обогащал кругозор любимой, желанной, но недоступной ему женщины. Он делился с ней интересными фактами в тех областях, с которыми ни в жизни, ни в университете, тем паче в работе, она не соприкасалась. Леди Камилла слушала внимательно и заинтересованно. Как и говорил герцог, в его карете они благополучно добрались до соснового леса. Вблизи от дороги находилось конозаводческое поселение, где разводили породистых лошадей. Там же сэр Уизли заранее договаривался с хозяином о прокате лошадей на время прогулки. Хозяин не возражал и за круглую сумму выделил скакунов на определённое время. Сэра Уизли привели двух поджарых вороных коней. Сильвестр помог леди Камилле оседлать лошадь. Сам герцог так резво вскочил на коня, словно каждый день ездил верхом, и молодые люди отправились на прогулку к озёрам. Воздух опьянял и очаровывал. Несмотря на дневные часы, в лесу стояла тишина, и только трели птиц весело разносились по лесу. Леди Камилла задумалась. «Почему я отказываю себе в малом? Неужели не нашлось бы дня в неделю, чтобы вот так отдохнуть на природе? Какая-то непонятная нелюбовь к себе». Лошадь под Леди Камиллой в самом начале пути Плелась так, словно была не кормлена неделю, и её ноги по этой причине не слушались. Она, прилагая немыслимые усилия, едва переставляла копыта. Между тем, молодые люди времени не теряли. В мирной беседе проследовали отрезок пути. «Видимо, её плохо кормили. с Скакун под вами непривычно вялый», — предположил наездник, заметив необычное поведение лошади. «Сэр Уизли, вы уверены, что это он?» — с иронией спросила леди Кэмпбелл. «Мне кажется, что моя лошадка — кобылка, и она сегодня просто-напросто не в настроении. С женщинами такое случается», — шутя произнесла она и улыбнулась своим словам. «Да, а я и не знал. Теперь будете знать. И именно когда дама не в настроении или плохо себя чувствует, её лучше не беспокоить. В противном случае она может разочаровать спутника своим поведением, Лукавый взгляд проскользнул в глазах наездницы. Не успела леди Камилла произнести пророческие слова, лошадь под ней словно взбесилась. Сложилось такое впечатление, что она понимала, о чём говорит наездница, и решила на деле показать ей свой характер, оправдывая правоту слов. А заодно избавиться от навязанной ноши. Лошадь понеслась с дикой скоростью, что было силы, визжа на ходу, закидывая голову и передние ноги вверх. Чувствовалось, что она откровенно и яростно злилась на всех, кто заставлял её трудиться. Как леди Камилла не старалась мягкими и плавными движениями поглаживать и успокаивать кобылу, чтобы удержаться в седле, все усилия оказались напрасными и безуспешными. Кончилось тем, что обезумевшая лошадь с негодованием сбросила с себя наездницу, причем не дав женщине ухватиться за нее и смягчить удар от падения. Но все не так просто. Кобыла сперва протащила леди Камиллу, запутавшуюся в стременах, затем, со всей силой взбрыкнув задними ногами, сбросила ее с себя, как навязанный и мешавший ей груз, отшвырнув подальше, а сама умчалась вспять. Леди Кэмпбелл резко свалилась с коня, сильно ударилась озимь, повредив правую ногу, травмировала руку и спину, но самый сильный удар пришелся по ноге, которая при падении в дополнении ко всему подвернулась, и баронесса услышала хруст в кости. Несчастная наездница застонала от сильной боли. У герцога от неподдельного испуга за леди Камиллу заколотилось сердце. Он спрыгнул со своего коня, подбежал к ней, присел рядом и спросил. «Дорогая моя, любимая, вы ушиблись?» Женщина молчала. Болезненная гримаса легла на её лицо. Тогда сэр Уизли нагнулся и бережно поднял её на руках, прижал к себе и, не озадачиваясь о судьбе лошадей, поспешно направился в обратный путь. «Вот же незадача, бешеная лошадь попалась, а хозяин скрыл правду, бессовестный человек». «Потерпите, моя дорогая, сейчас я донесу вас до кареты и наложу повязку на ногу. Доберёмся домой, немедленно вызову к вам доктора, никому доверять нельзя. Лживый человек убедил меня, что лошади отборные и обученные, а на самом деле...» Мужчина нервничал, опасаясь за состояние леди Камиллы. Герцог вышел из леса, подошёл к карете и уложил в неё пострадавшую спутницу. «Еще мгновение, дорогая, я перебинтую вам ногу», — успокаивал он женщину. Сэр Уизли уже собирался подняться в экипаж, но коннозаводчик тут же подскочил к нему, будто дожидался их возвращения. «Сэр, где мои лошади?» — выпалил он первое, что пришло ему в голову. «Это всё, что вас волнует? Не ногой сюда больше. Думал, вы серьёзный человек, а вы скрыли от меня правду. Прощаете, мне некогда». «Какую ещё правду?» «Совесть не мучает. По вашей вине пострадала ни в чём не повинная дама». «Как это пострадало? О, ужас! Чего вдруг? Я вас под суд отдам». «Сэр, зачем угрозы? Объясните, наконец, что случилось», — всполошился конозаводчик. «Что же вы, любезные, не сказали, что ваша лошадь бешеная, неуправляемая?» — возмущался сэр Уизли, поставив ногу на ступеньку кареты. Не думаю, что после этого случая у кого-либо появится желание воспользоваться вашими услугами. Мне пора. Прощайте. У него от возмущения всё клокотало в груди. Ещё мгновение, дорогая, и мы отправимся домой, — успокаивал он женщину. Сэр Уизли собирался подняться в экипаж. Простите, ваша светлость, совсем забыл предупредить, что кобыла сейчас нерабочая. Знаете, что такое жеребость? Слышал. «Жеребёнка ждёт. И вы, зная об этом, выдали нам недееспособную лошадь? Лжец! Вам доверять нельзя! Я вас под суд отдам!» «Простите, сэр. Не хотел, видит Бог. У нас сегодня несколько скакунов заболели. Я в расстроенных чувствах с самого утра. Выпустил из вида, что нельзя этой кобыле покидать стоило. Казните меня! Не хотел причинить даме зло. Сейчас верну вам деньги за прокат». «Не нужны мне ваши деньги, этим вы уже ничего не исправите, вину свою не искупите». Сэр Уизли не на шутку нервничал, разговаривая на повышенных тонах. «Больше мне с вами говорить не о чем. Моей спутнице требуется срочная помощь». Герцог поднялся в карету и сел напротив леди Камиллы. Достал из маленького сундучка марлевый бинт. В этом удобном саквояже герцог возил с собой все необходимое для оказания первой помощи. Он аккуратно снял с ноги леди Камиллы изящный ботиночек и стал бинтовать ногу. У пострадавшей от прикосновения усиливалась боль, и она застонала. — Трогай, едем домой, — строго скомандовал герцог кучеру. — Слушаюсь, ваша светлость.